Тот и есть. Ты родилась с потенциалом возможностей, готовая к их раскрыванию и перераскрыванию в процессе твоей жизни. Основное твое качество – это способность к росту и развитию. В процессе жизни, вокруг крупинки Бога, заложенной в тебе при рождении, формируется твое эго-сознание. Благодаря ему ты формируешь свой внутренний мир. Через свой внутренний мир ты воспринимаешь внешнюю среду и взаимодействуешь с ней. В процессе твоей осознанной жизни, р а з в и т и е твоего внутреннего мира и взаимодействия с внешней средой, будет формироваться твой дух, уникальная ты. У тебя есть тело, но ты не твое тело. Тело очень важно. Тело позволяет тебе жить на этой планете, перемещаться и взаимодействовать с окружающим миром. но ты не тело. Ты умеешь мыслить и создавать м ы с л и о б р а з ы но ты не твои мысли. Мысли позволяют тебе с т р о и т ь планы и действовать, но ты сама не твои мысли. У тебя есть эмоции, но ты не твои эмоции. Переживание эмоций позволяет тебе понимать других людей, взаимодействовать с ними и приобретать опыт общения. Но сама ты не эмоции. Прямо сейчас тебя еще нет. Но ты скоро появишься.